Глава вторая. Имертый день до майских календ в консульство Камилла Арунция и Домиция Агенобарба. Примечание. Рождение Оттона 28 апреля 1932 -го года. С ранней молодости он был такой мод и наглец, что не раз бывал сечен отцом. Говорили, что он бродил по улицам ночами, и всякого прохожего, который был слаб или пьян, хватал и подбрасывал, на растянутом плаще. Примечание. О таких забавах упоминает и Марсал. После смерти отца он подольстился к одной сильной при дворе вольно отпущенице и даже притворился влюбленным в нее, хотя она и была уже дряхлой старухой. Через нее он вкрался в доверие к Нерону и легко стал первым из его друзей из-за сходства нравов, а по некоторым слухам и из-за развратной с ним близости. Могущество его было таково, что у одного консуляра, осужденного за вымогательство, он выговорил огромную взятку и, не успев еще добиться для него полного прощения, уже ввел его в Сенат для принесения благодарности. Примечание ввел в Сенат между тем как осужденные за лихаимство прежде всего изгонялись из Сената».